До. Глава 7. Фин. К третьему дню существования клуба поймав Лотти на том, как она вытирает клубничный джем с уголкарта, я начал подозревать, что подруга уже не так сильно против затеи директора, но ничего не говорит, чтобы не огорчать меня. Привет, Фин, говорит она. Прошло больше половины недели, но вряд ли Лотти продвинулась с петицией. Вероятно, потому что моё имя До сих пор в ней единственное «Что вы исправляли сегодня утром?» — спрашиваю я. «Орфографии, пунктуацию грамматику. Но я не могла вспомнить, что такое начальная форма наречия. Ты действительно не собираешься сдавать тесты?» Я пока сказал только лоти Если прослышат остальные, то завалят меня вопросами и станут всё время говорить об этом. «Не знаю», — отвечаю я. Мама сказала миссис Редклифф, что я на них не иду, но папа всё ещё злится. Чиркаю носками обуви по полу под столом. На самом деле я хочу, чтобы всё скорее закончилось, и я не чувствовал себя так, будто угодил в масштабное перетягивание каната. Я никогда не видел, чтобы в процессе верёвка рвалась, но, похоже, это мой случай». Тайлер Джонсон пинает спинку моего стула. «Ты опаздываешь, чудик!» Говорит он, и другие мальчики начинают смеяться. Миссис Кэрриган поднимает глаза, улыбается, явно не расслышав, что было сказано, и начинает перекличку. «Когда звучит мое имя, все мальчики кривятся и зажимают носы. Учительница этого не видит, потому что не поднимает головы от журнала. Однажды я приду в школу со скрытой камерой и сниму все, чего не замечают учителя». фин отнеси, пожалуйста, журнал «Миссис Равани».» Вот бы она кого другого попросила. Встаю и иду к ней в самое начало класса. За спиной слышу хихиканье. Возвращаюсь по проходу и почти добираюсь до двери, но Тайлер ставит мне подножку. Хватаюсь за парту Грейс Миллер и нечаянно смахиваю ее пенал с единорожкой. Ручки и карандаши рассыпаются по полу. «Боже, фин какой ты сегодня неловкий!» Замечает миссис керриган поднимая взгляд от стола. Встаю на колени и начинаю собирать предметы. лоти поднимает руку, явно хочет сказать, что это все Тайлер. Ловлю ее взгляд и качаю головой. Подруга опускает руку. Если расскажет, получит прозвище «Стукачки», а ей и так хватает. Отдаю пенал Грейс. «Извини». Она корчит мне рожу. Выхожу из класса в коридор. Так хочется идти, идти дальше, прочей школы, и никогда сюда больше не возвращаться. Хочется, но нельзя. Стучу в дверь миссис Равани, отдаю ей журнал. Она благодарит меня, справляется о моем самочувствии. Я заверяю ее, что все хорошо, ведь именно так положено отвечать, и возвращаюсь в класс. Миссис Кэрриган раздает рабочие тетради по грамматике. Смотрю в текст. но думаю лишь о том, как хотел бы сейчас оказаться в нашем саду. Куда приятнее сажать лабелии и бегонии. Кто-то пинает меня под столом. Я вздрагиваю. Лотти делает страшные глаза. Я внезапно понимаю, что все остальные смотрят на меня и смеются. — Ты опять жужжал! — шепчет подруга. Едва увидев маму у ворот, я понимаю, что она плакала. Ее глаза опухли и немного покраснели. Мама попыталась замаскировать красноту тенями, но получилось только хуже, потому что обычно она не красится. Не знаю, что сказать, поэтому просто неуверенно улыбаюсь. Она улыбается в ответ, спрашивает, как прошел день, я отвечаю, что хорошо, и мы идем домой, никак не упоминая ее красные глаза. Лишь на кухне, кладя книгу на стол, я замечаю там письмо. Видимо, оно и расстроило маму. Письмо от адвоката папы. Я узнаю фамилию и эмблему наверху бумаги и корявую подпись внизу. Наверное, адвокат опять хотел маму позлить, но на сей раз довел до слез. Как хорошо, что я стану не адвокатом, а садовником. Садовники выращивают прекрасные растения, что радует людей. Они пишут послания, от которых люди плачут. Папа адвокат, но письма не шлёт. Он помогает людям продавать дома, но раз его адвокат расстроил маму, отец почти ничем не лучше. «Вы развелись?» — спрашиваю я. Этот их развод тянется уже довольно долго. Не знаю, сколько нужно на него времени, но, наверное, процесс уже подходит к концу, и поэтому мама плакала. Она садится за стол и берет меня за руку. «Нет, милый, мы до сих пор договариваемся». Тогда почему ты грустная?» Мама поднимает глаза к потолку, а затем на секунду их прикрывает. В письме говорится, что если я не допущу тебя до тестов, папа добьется от суда постановления, чтобы после развода ты жил только с ним. «Ну вы же собирались меня поделить!» Я тоже так думала. Однако я приняла решение, не согласовав его с папой, и теперь меня могут признать нездоровой матерью. Так нечестно. Ты просто не любишь ходить в спортзал. Да и должен же кто-то сидеть со мной, пока папа гоняет на велосипеде». Мама слабо улыбается. «Не в этом смысле. Я недостаточно хороша, чтобы о тебе заботиться». «Да все с тобой в порядке!» Хмурюсь я. «Чего тогда папа меня все время с тобой оставлял, если ты плохая?» «Ах, если бы все было так просто, фин. «Когда папа вернется...» Скажу ему порвать письмо и попросить у тебя прощения. Не надо, милый. Не хочу, чтобы ты принимал чью-то сторону. Так неправильно. Но разве правильно заставлять людей плакать? Мама опускает глаза, вздыхает, затем притягивает меня к себе. Ты мудр, не по годам. Она хочет сказать мне что-то приятное, но эту фразу мне не понять. Как по мне, чем люди становятся старше, тем больше они глупеют. В смысле, дети не начинают войны, не убивают людей и не разводятся, верно? Так что, мне все-таки придется сдавать тесты? Не знаю. Дрожащим голосом отвечает мама. Я не знаю, как лучше. Может, твой отец прав. Может, я поступила безрассудно. И начинает плакать. на Навзрыд, как не положено взрослым. Я тоже плачу и обнимаю ее. «Мне так жаль», — говорит она, обхватив мое лицо. «Не могу видеть, как это на тебя давит. Помни, ты ни в чем не виноват. Папа сердится на меня, потому что я не посоветовалась с ним, когда заявила в школе, что мы тесты не сдаем». «Но если бы ты его спросила, он бы все равно отправил меня на контрольный, разве нет?» «Верно. Тогда вы все равно бы поссорились». Мама кивает и смотрит вниз. Она явно не знает, что сказать, поэтому я говорю за неё. Словно я родитель, а она ребенок, который не знает ответов на вопросы. Значит, мне придется найти их за неё. А давай я сделаю контрольную по математике, чтобы папа успокоился, а по английскому не стану, чтобы тебе было приятно. Мама снова ударяется в слезы. Похоже, ответ был неправильным. Не знаю, что и делать. Может, заварить ей чашку чая? Кажется, так поступают в фильмах, когда происходит что-то плохое. Хочешь чаю? Мама дарит мне бледную улыбку. Спасибо, фин Ты заслуживаешь куда большего. Правда? Все не должно было вот так повернуться. Когда-то мы были так счастливы. Я помню. Помнишь? Да, помню, как ты все время пела и смеялась. Как я забирался к вам с папой в кровать, а вы меня щекотали, а потом мы с тобой щекотали папу. Тогда вы говорили счастливыми голосами. Она гладит мои волосы и крепко жмурится. Вот бы вы снова их нашли, — говорю я. Я тоже этого бы хотела, — шепчет мама. Заварив ей чай, я иду к себе в спальню и гуглю «Аллен Тичмарш книги по садоводству». Пришлось уточнять, что именно по садоводству. Оказывается, он еще пишет любовные истории, а такое я не читаю. Я собираю его серию «Как вырастить сад». В ней 23 книги. У меня уже есть шесть, но я только что выяснил, что одна конкретно посвящена выращиванию цветов в контейнерах. Теперь откладываю на нее карманные деньги. Она мне пригодится, если мы останемся без сада. Мечтаю однажды собрать все книги, хотя вредители и проблемы не так интересно не хочу никого уничтожать. Слышу, как папа подходит к дому и знаю, что лучше бы мне остаться в комнате. Сейчас грянет жуткая ссора на максимальном уровне по шкале Рихтера. Но сам не понимаю почему, я выхожу и сажусь на лестнице, прислонив голову к деревянным перилам. «Я знаю, что ты сейчас скажешь», — заявляет папа с порога. Но мама перебивает и всё равно говорит то, что хотела. У неё высокий голос, она захлёбывается слезами и словами. Сложно что-то разобрать. «Мы же договаривались, будто мы воюем друг с другом. Как ты можешь так поступать, если знаешь, он этого не хочет?» «Ты сама меня вынудила», — медленно отвечает папа низким голосом. «Я не хотел, но ты не оставила мне выбора». «Не говори со мной, как с ребёнком!» — кричит мама. — Ни к чему я тебя не принуждала. Мы согласились на разделение опеки, потому что так лучше для Финна, сам знаешь. — Если хочешь, чтобы я не говорил с тобой, как с ребенком, может, начнешь вести себя как взрослый ответственный родитель? — И что это значит? — Ты никогда не любила принимать сложные решения. Будь твоя воля, фин вообще бы не пошел в школу. На каком-то этапе Ханна... тебе придется оставить свои грёбаные идеалы и начать жить в реальном мире. Ахую и зажимаю рот. Папа никогда не ругался. Ситуация вышла из-под контроля, и ты это знаешь, — говорит мама. Она больше не кричит. Ее голос тонок и полон боли. Я невольно поднимаюсь на ноги. Такова правда, Ханна. И Иногда кто-то должен произнести ее вслух. Шагаю на первую ступень. Кажется, ноги движутся сами по себе. Ты хочешь забрать Фина, чтобы меня проучить? Боже, как ты можешь так с ним поступать? Мама начинает плакать. Я на пятой ступеньке и уже бегу. Ноги двигаются так быстро, что я буквально слетаю с лестницы и врываюсь в холл. Родители не успевают понять, как я оказался рядом. «Прекрати!» — кричу я на папу. прекрати из-за тебя мама плачет!» «Финн, милый, все хорошо, иди наверх!» Говорит она. «Нет, он плохо с тобой обращается и должен прекратить!» Я поворачиваюсь к отцу. Тот слегка напоминает меня в те минуты, когда мне задают трепку. «Прости, фин я не знал!» Говорит папа, но я не даю ему закончить фразу. «Прекрати слать маме гадкие письма!» Прекрати говорить, что заберешь меня. Я такого не хочу и не буду жить с тобой. Прекрати ругаться с мамой всякий раз, как приходишь домой. Я все слышу и ненавижу ваши ссоры. Просто хочу, чтобы все стало как раньше. Не знаю, расслышал ли он последнее. Я договариваю сквозь слезы, разворачиваюсь, бегу обратно и хлопаю дверью спальни. Прислушиваюсь, но внизу тишина. Чем дольше жду, тем громче она становится, снова начиная жужжать. В спальне можно, никто не услышит. Не этим ли всё время занимаются пчёлы? Пытаются бороться с тишиной.